Глава 16 Полк, в кавычках, которым теперь командовал Кольцов, сразу после высадки насчитывал 85 человек, включая собиста Греца. Поначалу он действовал самостоятельно, продвигаясь вдоль берега Днепра и ощущая заросли от мелких слащевских команд. Кольцов понимал, что оказался на левом берегу раньше многих других и теперь обязан помочь высаживаться остальным бригадам 15-й латышской дивизии. В окрестностях Каховки Кольцов отыскал связной и передал приказание, что полку Ильницкого надо идти к рыбачьим домикам и оказать содействие 3-й бригаде 15-й дивизии, переправу которой сбили Слащевские удальцы. Павел понял, что второй полк все еще считают полноценным, и отправил штаб дивизии отчет, в котором указал, что принял командование частью в составе 85, нет уже 82 человек, имеющих пять пулеметов, включая трофейные, после чего быстрым маршем пошел выполнять приказ. Через три часа марша, обсохнув на ходу и сбив ноги мокрыми протянками, красногвардейцы увидели поселочек Рыбацкие домики и вдалеке невысокую, уполовиненную снарядами колокольню курсунского монастыря. Дальнейшая превратилась в сплошную трехсуточную битву с редкими перерывами, когда красноармейцы валились с ног и засыпали прямо на земле, едва услышав распоряжение об отбое. Не спали только Кольцов, да младший командир Максим Пенелевич, после переправы и смерти Ильницкого, взявший на себя обязанности всего штаба полка, и еще бодрость грец который, кажется, вообще не знал, что такое сон, и всегда находился рядом. В начале у протоки Каменки они схватились с крепкой командой удальцов, которая сдерживала переправу пятнадцатой. Кольцов вывел своих красноармейцев в тыл пулеметчикам, но те, поднаторевшие в боях, не дали застать себя врасплох и вступили в рукопашную. Полк насчитывал уже семьдесят человек. Зато наладилась переправа, И они поступили наконец в распоряжение своего начдива. Начдив Иоганн Раудмец, которого многие звали просто Иван Ивановичем за простоту обхождения, высадившись на левый берег, приказал привести к нему Кольцова. Поблагодарив за помощь, он тут же официально утвердил Павла в должности комполка и объяснил, что его дивизия носит гордое название Инзенской, поскольку в 18 м Освобождая поволжье от белочехов, с тяжелыми боями овладела важной станцией Инзой под Сызранью. Тут же Иван Иванович сказал, что сейчас, разгоняя испуганных натиском белогвардейцев, дивизия маршем пойдет между селами Большая Маячка и Чернянка к Чаплинке и дальше к Перекопу. И что он, начдив Раудмец, надеется на пол Кольцова, потому что у него, начдива Раудмеца, хотя дивизии полного состава, но почти вся состоит из новобранцев. Отсюда и неудача с высадкой, стоившая пятнадцатой первых батальонов. Вскоре между большой маячкой и чернянкой дивизия попала в огневой мешок. Удары на нее обрушились с двух сторон. Кольцов видел, что дивизия Раудмеса действительно малообученная, между полками не было полного взаимодействия, Резервы вводились с опозданием, красноармейцы стреляли плохо, в особенности пулеметчики. И когда славная пятнадцатая Инзинская, огрызаясь, покатилась назад к Днепру, к той самой протоке Каменки, откуда начала свой путь по левобережью, Кольцову показалось, что тринадцатая армия тоже терпит полное поражение, тем более что он своими глазами видел, как две тысячи необученных с удовольствием сдались в плен. Не знал Кольцов, что Эйдеман и Алафуза, не пробившись чаплинки, решили пожертвовать наспех собранной 15-й. и пока Слащевцы в упоении победы колотили остатки латышской пятнадцатой, стальная дивизия Блюхера и все резервные части создавали неуязвимый Каховский плацдарм. На третьи сутки боев Иван Иванович, обмягший, растерявший свой энтузиазм, серым лицом снова пожал руку Кольцову. На этот раз он не смотрел Павлу в глаза. Был это в зарослях протоки Каменки, при заходящем солнце бившим глаза. — Прикроешь переправу, — сказал Раудмец, — только на твой полк и надежда. Раненых твоих заберем, чтоб без обузы. Павел полукругом расположил красноармейцев с пулеметами, Их оставалось всего сорок человек. Павел всех знал по именам. Правда, белорусские фамилии не сразу мог запомнить. Тем более, что среди этих сорока только Иванцевичей было четверо. Еще Коскевичи, Куржановичи, Пенелевичи. Кольцов смотрел, как на фоне светящегося закатного Днепра уходят на правый берег последние шаланды с остатками пятнадцатой дивизии. Самое обидное, что прикрывать их было не нужно. Белые не старались помешать переправе, не открывали огня, то ли патронов и снарядов уже не было, то ли навоевались досыта. В лазняке было темно и сыро. У Павла от усталости подкашивались ноги. Он понял, что если не даст красноармейцам хотя 5-6 часов отдыха, не накормит их горячим, то слащевцы возьмут их голыми руками прямо вот тут, в кустах, обессиленных и сонных. Неподалеку, в верстах полутора, из-за зарослей глядела колокольня Корсунского монастыря со снесенным верхним ярусом. Подошли поближе. Тихо было в Корсунском Богородицком монастыре. Когда-то он славился необычными звонами. Дальний крутой правый берег отражал звуки и удивительным чудо-образом Слал их на много верст вдоль реки, над многочисленными протоками и островами, заставляя переправляющихся через Днепр снимать шапки и креститься. Стемнело быстро, только монастырь, хоть и облупленный, белел своими стенами, храмом, во имя Пресвятой Богородицы, трапезной, общежитием, колокольней, словно каменный остаток дня. Кольцов не знал, что генерал Теплов, отбив монастырь, тут же его и оставил, направив по приказу Слащева главные силы к каховке для готовящейся атаки плацдарма. Павел отобрал из коснормейцев двух наиболее подходящих для разведки парней. В рваных, еще из дому захваченных пестрединных штанах, выцветших рубахах, они походили на обычных христианских парней. Хлопцы вскоре вернулись. В монастыре белых нет, А суетятся там с полдюжины монахов, да дюжины две-три местных жителей спасаются от войны. Хоть и полузаброшенный, полуразбитый, а все же монастырь — святое место, еще во времена Потемкина Таврического поставленный. Тут и деды, и прадеды искали помощи духовного света. «Идем в монастырь», — сказал Кольцов, — «вести себя аккуратно. Монахов, молящихся, не обижать, смешки не строить». Споров, бог есть или нет, не вести. Тем более Кольцов догадывался. Эти белорусы, несмотря на постоянные накачки комиссаров из политотдела, полагали, что бог есть. Может, не такой, как на иконах, а в виде, скажем, Карла Маркса. Красноармейцы промолчали, им было не до споров. Сейчас им поесть бы отоспаться. Когда вошли в ворота, было уже темно. Кольцов послал Пенелевича за Игумином. Через минуту две, намощенную булыжником площадь, вышел высокий, в черной схуфейке и черном подряснике монах. Он почти сливался с ночью. На груди его поблескивал на перстный крест. Не игумен я, сказал он. Игумин блаженной памяти отец Петр принял мученическую смерть два года назад, а я, недостойный Ирамонах Еремий, Вот что, отец Сиреми, сказал Кольцов, мы люди спокойные, вежливые, никому зла не причиним, хотим поесть горячего, переночевать до третьих петухов и уйти, если найдутся одна-две шаландочки. С собой никакого пропитания не имеете, спросил и Романах, порастеряли за последние три дня, но в долгу не останемся, запомним добро. Отец Сиреми вздохнул. Мы тоже больше пищи небесной питаемся. Времена такие. Но котел с пшенным кулешом на огонь поставим. Постным, но покормим. Не без сути. Лепешек испечем, постных. Сами так и едим. Успенский пост, но не. Очень даже хорошо, согласился Кольцов. Будем поститься, лишь бы горячее. И чайку. Иван-чая только днями насушили, сказал и Романах. А в отношении шаланды на берегу в кустах найдете. Две шаланды и каючок. Только каким-либо трепьем дыры помыкайте. Рассохли, стекут. Да уж что-то придумаем. А пока людей расположить, отдохнуть под крышу. Кели у нас пустых много, — сказал иромонах. Брат Савати вас проводит. Кольцов распорядился, чтобы Пенелевич выставил у ворот и у проломов караулы с пулеметами. По три человека со сменой каждые два часа. Больше красноармейцы не выдержат, заснут. Разводящим обходить караулы постоянно. Самому придется, вздохнул Пенелевич. До часу ночи. Я сменю. Брат Саватий, старенький, сгорбленный, проводил Кольцово в келью. Здесь горела в углу у иконы маленькая лампадка, бросая слабый свет. Пахло подсолнечным маслом. Мне бы свечку хорошую, — сказал Кольцов. Он хотел заняться картой, чтобы не заснуть, а заодно написать отчет о действиях полка. ох ох хо вздохнул Саватий и достал из глубины подрясника толстую, распространяющую сладкий запах свежего пчелиного воска, свечу. — Трудно, Ноня, не. Рука дающего да не оскудеет. Кольцов, сунув руку в карман, достал часы. Отсоединил цепочки, протянул луковицу монаху. Для братии, по часам жить удобнее. Такой дар грешно, брать, сказал монах. Да и ни к чему нам. Кочеты во дворе есть, а и без в часы соблюдаем. К старости течение времени многие знаки имеет, ибо повторяется. В дверях уже под толстым, округлым сводом, обернулся. Многие люди в недавние поры. Приходили ко мне за советом, почитали меня грешного, за мудрого старца, всяких повидал. Тяжело тебе будет, человече. Душу имеешь добрую, а не таковые, много страданий приемлют. Тьма грешит, а один за всех искупает. Благослови, Господь. И ушел. В поведении старца, в его словах, Кольцов ощутил, что тепло шло от них, то тепло которого нет за пределами монастыря. Он зажег свечу. К запахам постного масла, ладана, ароматных трав, пучки которых были развешены по стенам и закнуты за доски икон, примешался стойкий мягкий запах воска. Кольцов лег на жесткую, усланную куском сена лавку. но ну, на минутку. Жестяная лавка вводила в сон пуще, чем мягкая кровать. Запахи обволакивали. К счастью, разбудил грец. — Товарищ комиссар, — сказал он, отворив тяжелую скрипучую бочкообразно выгнутую дверь, тут внизу селяне, беженцы. Он как-то странно скривил рот, усмехаясь. Его широкое, крепкое, скулое, очень жесткое лицо не было создано для улыбок. И что же? В одной в мешке порося, умная порося, зараза, Не весь жит, а только бултыхается. — Дальше-то что? — Как что? — удивился Грец. — Экспроприировать его для нужд голодающих красноармейцев. На площади костерочек, вертел — это мигом. Он вздохнул и звучно проглотил слюну. — Отставить, — сказал Кольцов. — Не хватало только в монастыре шум поднимать. — И вообще, кашей найдимся. Грец покачал головой и исчез, Пламя свечи возмущенно заколыхалось. Монахи спроворили кулеш в полчаса и, удивив Кольцова, влили туда в казан дубую кружку подсолнечного масла. Ирмонах монах приведя всех в трапезную, сказал от подношения мирян Талика, «Вижу, оголодали вы, и ведете себя богобоязненно, уважаете монасты, даже удивительно». Он с скороговоркой, единым духом, прочитал молитву на вкушение пищи. «Очи всех на тебя, Господи, уповают, и ты даешь им пищу во благовремени, отверзаешь и ты щедрую руку твою и исполняешь всякое животное благоволение». Кой-кто из белорусов, таясь в сумерках, быстренько перекрестился в ответ. «Постукивая деревянными ложками о большие монастырские миски», Красноармейцы вдоволь нахлебались кулеша, попили чайку с лепешками, испеченными опять же на растительном масле, сытными. Они готовы были заснуть тут же, за столом. Но штаб не дал. Максим Пенелевич, вытирая рот грязным рукавом, отобрал дюжину наиболее крепких хлопцев и скомандовал. За разводящим по одному винтовки на плечо надо сознательность иметь, Товарищи стоят на постах нежрамши. И, выведя всех на брусчатку, добавил, «Щипли себя за нос, бей кулаком по личине физиономии, но не спи. Заснешь тишку, проснешься в трибунале». Едва успел Панилевич привести смену караульных в трапезную, ребят зашатало от запахов снова, как у монастырских ворот раздалось несколько выстрелов, и затем прозвучала короткая пулеметная очередь. Кольцов и Пенелевич бросились на звуки стрельбы. Если двор монастыря слегка светился от обилия беленых стен, то ворота открывались как будто в преисподнюю, зеленая густая темень, и над ней щедрыми щепотками разбросаны созвездия. Но красноармейцы, видимо, уже хорошо присмотрелись в ночи. Так что это... Шмыгая носом доложил старший караула. Казаки рети, из дикой дивизии. Понад дорогой, видно, бурки торчат. На головах попахи, двое попереду. А сколько их там всего, не ведаю. Не ведаю, передразнил его Пенелевич. Чего же не пропустил их монастырь? Здесь бы стало ведомо? Спужались, признался старший. Будто дьяволы. Черный лиц не видно. Эти бурки как крылья за спиной. Эх, — крякнул штаб, но отчитывать не стал. Красноармейцы и так еле держались на ногах. С голодухи и усталости и не такое может приблазниться. Меняю вас на более толковых. Идите поесть, чего Бог послал. Смотрите в монастыре не ругаться, вести себя тихо, хозяев уважать. Белорусы, повеселев, сдали свой пост сытой смене. Кольцову происшедшее не понравилось. Он знал, что в распоряжении Слащева имелась конная туземная бригада, которую генерал, судя по всему, в дело не вводил и держал на охране обширного пустынного участка левого берега до самых Алешек, не желая, чтобы туземцы учиняли грабежи в густонаселенных местах. Бригада этим славилась. Неужели бригада прибыла к монастырю? Если конники навалятся на них, желая почистить монастырь, откуда им бы знать, что здесь уже все граблено-переграблено, начиная с февраля семнадцатого года, то отряду не удержаться. На всякий случай Кольцов осмотрел дальний пролом в стене, выводящий к зарослям. Было видно через отверстие, как не невдалеке мазутным цветом поблескивает вода. Проток каменки. Товарищ командир! Мягко и пеуче доложил старший караула, распознав под звездным небом Кольцова. «Докладаю, шо усатихо!» Он сказал Тихо, В кустах никто не шевелится. «Молодцы!» — похвалил ребят Кольцов. «Сейчас Пенелевич и вам смену приведет». А сам подумал, через этот пролом, в случае чего, можно будет спокойно уйти. В это время у монастырских ворот прозвучал винтовочный выстрел, одиночный, видимо предупредительный, вызывающий начальника, стуча разбитыми сапогами по брусчатой дорожке, Кольцов бросился к воротам. Нина Николаевна в сопровождении канонира приближалась к заметным в просвете темной ночной зелени белым стенам монастыря. Наступили минуты полной тишины, и было слышно, как в кустарнике прыгают светки на ветку древесной лягушки. Квакши, как поют свои нежные песни. В воротах Нина Николаевна заметила несколько неясных фигур. У их ног, подобно сторожевой собаке, застыл пулемет со щитком, слегка поблескивающим от ночной влаги. Должно бы генерал Теплов приказал выставить посты после прибытия Слащева. Они подъехали к воротам почти вплотную, и тут канонир как-то по-детски уйкнул. Он заметил, как на фуражке одного из караульных сверкнула вырезанная из белой консервной банки крупная во всю высоту околыша и тульи звезда. Он быстро рванул повод своего коня, развернулся почти на месте и с криком «Текаем!» пустился от ворот вскачь. Нина Николаевна тоже заметила белую звезду, но всегда прыткая, верткая, как говорили солдаты «бой баба», Она неожиданно застыла на несколько секунд. Наверное, в ней сказался глубоко упрятанный, заваленный привычками военной жизни, вполне понятный бабе инстинкт — страх за ребенка. Поскакать так быстро, как канонир, она не могла. Да если бы и поскакала, то почти наверняка получила бы пулю в спину. Максим шуток не любит. А пуля, попавшая в нее, убила бы ребенка он питался соками и кровью матери, и был там, в глубине ее существа, еще очень маленьким и зависимым, и, может быть, своими пробуждающимися чувствами, всецело полагался на нее, мать, на ее мудрость и заботливость, и ему было спокойно и хорошо. Вот какие мысли промелькнули в голове Нины Николаевны за эти несколько секунд, которых было достаточно, чтобы стражи ворот подбежали, и взяли лошадь под усы. Юнкернич Володов, сама того не зная, очень изменилась за последние месяцы. Преобразилась ее суть, и из вояки превращалась в мать. Она поняла, что должна оставаться очень спокойной, оберегая дитя. спеша она слезла с лошади, которая, чувствуя чужие запахи и чужие руки, пофыркивала и мотала головой. Вот это да! — удивился один из красноармейцев. — Баба, да еще тяжелая, и карабину ей. — Ты, лошадь, ты крепче держи, — сказала ему юнкер Володов. — Чужих не признает, убежит. — Ну дела, — вздохнул начальник караула. — У беляков уже пузатые бабы воюют. — Я не воюю. Я приехал в монастырь помолиться о разрешении родов, — жестко ответила Нина Николаевна. Она уже поняла, что Слащева в монастыре нет, произошла ошибка. Ее генерал, напоровшись на красных, такой бой поднял бы, что из за десять верст было бы слышно. — Молиться? А карабинчик-то прихватила, — сказал начальник караула. — А ты как думал? Если какой дурак вроде тебя полезет, что мне с ним, разговаривать? — бросила Нина Николаевна. — Да карабин-то, небось, одна видимость, — сказал караульный. Он взял драгунку, передернул затвор и, подняв ствол вверх, нажал на спуск. Раздался выстрел. «Не настрелялся еще?» — спросила Нина Николаевна, после того, как звенело в ушах. «Все равно начальство вызывать. Положено по уставу», — ответил ей красноармеец. Через несколько минут Нина Николаевна сидела в келье у Кольцова, отвалившись назад на специально раздобытом для нее мягком стуле которым когда-то пользовался игумен, принесли еще одну свечу. Юнкернич Володов, не стесняясь, расстегнул верхнюю пуговицу генеральских шаровар, давивших ей на живот. «Значит, молиться», — сказал Кольцов. Все происшедшее, и в особенности пребывание беременной в монашеской келье, вызывало у него усмешку, которую он не мог скрыть. «Вы что же служите? В какой части?» В ардивизионе. дивизионе мессестра, была. Вас, может быть, интересует, от кого забеременела? Звание, политические взгляды? Нина Николаевна решила, что держаться должна смело и даже нагло. Сейчас ребенок защищал ее. Да и допрашивающий красный командир показался ей человеком не глупым и не жестоким. Может, хотите взять меня в плен? спросила Нина Николаевна. Пожалуйста, мне все равно, где рожать. Лишь бы был врач, или хотя бы фельдшерица до чистой тряпки. Можно, конечно, и расстрелять, не будет никаких проблем, но тогда я вам буду сниться. Кольцов внимательно посмотрел на пленницу в кавычках. Сейчас, когда желтоватый свет свечей слегка приглушил и смягчил краски и очертания предметов, лицо Нины Николаевны очистилась и от пятен легкой ржавчинки, и от некоторой дутловатости. Оно было юным и красивым. Кольцов никогда не думал о том, что беременным свойственна особая красота. Они полны предчувствия великого чуда. У них совершенно особые глаза, огромные и обращенные взглядом внутрь, отрешенные от мелочей окружающей их жизни, даже от такой мелочи, как война. Эта юная женщина, несомненно, очень дерзкая и умная, обманывала его. Она не похожа на простую медсестрицу из воинской части, хотя там случалось, служили во имя исполнения долга и княгинюшки, и графинюшки. — Где-то вы такие шаровары раздобыли, — спросил Кольцов. — Что, широкие? Какие на складе нашлись? — Для толстяков. Видите ли специального обмундирования для беременных в армии нет? — Понимаю, — усмехнулся Кольцов. — У нас также, Хотя, знаете ли, и беременные тоже встречаются. Эти факты не зависят от политических взглядов. — Я об этом догадывалась, — согласилась Нина Николаевна. — Только вот шаровары у вас не со склада, — сказал Кольцов. — Они с генеральскими лампасами. — В армейских мастерских не шьют серийный шаровар для толстых генералов. Это индивидуальный пошив, и где-то вы раздобыли такие. «Предположим, я согрешила с генералом», — сказала пленница. «У вас разве подобное не случается?» «Бывает», — ответил Кольцов, усмехаясь, и хотел даже добавить, «еще как бывает». А думала на том, что надо отпустить эту женщину, перевести ее к беженцам, которые заселили нижний этаж общежития, а потом, когда его отряд покинет в утренних сумерках монастырь, оставить ее здесь. Пусть сама разбирается и насчет отцовства, и насчет своего будущего. Конечно, она могла много полезного рассказать, и лампасы на ее шароварах не случайны, и, видела она там у белых, много и много слышала и вращалась не среди простых офицеров. Но она не скажет, не из таких». А кричать на беременную женщину и запугивать, используя ее положение, — это подлость, недостойная мужчины. Тем более она помолиться приехала, монастырь-то не какой-нибудь, а богородицкий. Кольцов, понимающе посмотрел на женщину, и она ответила улыбкой, догадывалась о его мыслях. Она была очень красива и отчаянно, наверное, девица, осмелилась рожать среди войны, какие-то неясные очень глубинные струны сочувствия, — затронула она в нем. Бесконечные войны заглушили их, а сейчас... Ведь ему уже двадцать восемь. — Ладно, — сказал Кольцов, вздохнув. И в этот момент в дверь постучали. Осторожно, словно боясь нарушить свидание, в келью просунул свою чубатую голову Грец. Он усмехался. — На минутку, товарищ комиссар. Он упорно не хотел называть Кольцова командиром. Это ставило бы его в прямое подчинение, а так в их отношениях осталось нечто не столь четко определенное. Грец особист, Кольцов комиссар, ни в одних санках, дескать, сидят. «Да заходите, Грец», — сказал Кольцов. «Мы тут обо всем уже переговорили?» «Нет-нет, на минуточку до вас. Лично». — настойчиво упрашивал Грец. Кольцов вышел в длинный темный коридор общежития, который, как подсолнух семечками, было тесно заполнено келиями. Грец осторожно затворил за кольцовым дверь. «Гражданочка эта, которая с поросятком, очень за свою животную беспокоится», — прошептала Сабис загадочно. «Просит, чтобы не трогали поросятка». «А кто трогает-то? Как вы повелели, никто» но она все равно беспокоится, и позвала, значит, меня и доложила, что эту гражданочку, которая на сносях, она не раз видела. У них там в селе Слащевский штаб стоял. Так что эта дамочка — генеральша, самого Слащева жена». Кольцов помолчал. «Удача-то какая! — сказал Грец. — Золотая рыбка приплыла. Мы ее с собой на ту сторону прихватим». «И что же?» — спросил Павел. «Ребеночка, что ли, Слащевского собираетесь воспитывать?» «Да ребенок, тху, Это нам без разницы. А поводок от Слащева в руках держать будем. Даже если особой пользы не получится, все равно генералу переживания устроим». «Переживания ему на поле боя надо устраивать», — сухо сказал Кольцов. Грец замолчал, чувствуя, что комиссар не хочет оценить его находчивость, его открытие и чудесный замысел. Не получался угреться контакт с комиссаром. Вражина, да и только. Кольцов ощущал молчание особисто, в его сопении чудовищную и все возрастающую ненависть. Странное дело, воевали они на одной стороне, но между ними было меньше понимания, чем между Павлом и этой генеральской женушкой. Совместные бои, в которых, надо сказать, Грец проявил себя смелым и находчивым бойцом, на время уменьшили остроту взаимного неприятия, но сейчас все возвращалось на свои места. Интересно, если действительно удастся построить коммунизм, какая роль будет отведена таким, как Грец, что они будут делать? Они же не смогут жить без питающего их чувства вражды. Да что там этот маленький особист? Ведь он, Кольцов, встречал таких грецов, обладающих высоким званием. Впрочем, Кольцов не хотел ссоры. Им предстояла еще тяжелая переправа. «Тарас, перед нами беременная женщина», — сказал Кольцов. Он впервые назвал особиста по имени, желая, чтобы его поняли как можно лучше. «Мы, большевики, не воюем с беременными и не используем их состояние для своей выгоды». Даже царские жандармы этого не делали. У нас есть свой кодекс чести. Поэтому я сейчас отведу эту женщину к беженцам, пусть ее там покормят, и пусть потом, когда мы уйдем, отправляется куда она хочет, хоть молиться, хоть рожать. — Да рано ей еще рожать, — в сердцах возразил Грец. — На седьмом месяце, не более. — Уж я-то знаю, у самого четверо быстрюков, а так она нормальная пленная. Мы все сделаем по закону. Разговор окончен, — отрубил Павел. Он сам отвел генеральшу вниз, к беженцам, которые скопились в разоренной внутренней церкви. Кто спал на узлах, стерег добро, кто ходил из угла в угол, за порядком наблюдал, сидя на табуреточке у входа в алтарь, старец Саватий. Никого не пускал туда, полагая, что храм, хоть и поруганный, нуждающийся, В новом освещении, но все равно алтарь есть алтарь, место запретное для мирян. Возле саватия в посвечнике горела большая храмовая свеча, пламя в спортом воздухе колыхалось. Вся эта картина напоминала Павлу рассказы о первых христианах, которые он слышал на уроках закона Божьего о катакомбных церквах, ест, мы то и дело проступали выхваченные неверным светом лица селян, и все они казались, как всегда это бывает в церкви, значительными, исполненными глубокой внутренней жизни. Павел приметил нескольких баб в темных платках, повязанных по-особому, наполовину прикрывающих глаза. Беженки были босоноги, ничуть не боялись холодного кирпичного пола, они сидели на своих клунках и, низко наклонив головы, таясь, жевали куски хлеба с салом. Кольцов подвел к ним «пленную» в кавычках, сказал резко, по-командирски, «посадите на мягкое, покормите». И чтоб все было аккуратно. Впрочем, он мог и не заботиться об этой юной генеральше. Под ее взглядом бабы быстро потеснились, уступили место и тут же достали краюху хлеба с куском сала. «Нет, такую пленную не обидишь». Кольцов ушел к себе... Поймав у темного входа ненавидящий взгляд греца, чем-то их конфликт должен был разрешиться, и уж никак не миром.